По большей части суицидальное поведение пациентов с ПРЛ выступает одновременно и как респондентное, и как оперантное. Отчаяние, безнадежность и невыносимость жизни вызывают суицидальное поведение. Реакция окружения, оказание помощи, повышенное внимание к индивиду, его изоляция от неблагополучной среды и тому подобное подкрепляет суицидальное поведение. Лучшая реакция та, которая устраняет причины, суицидального поведения и как можно меньше подкрепляет это поведение. Если только нет серьезной опасности для жизни и здоровья пациента, перед активным вмешательством с потенциально подкрепляющим действием сначала требуется некоторое улучшение поведения пациента и обеспечение его безопасности. Крайне необходима гибкость реакции на суицидальное поведение. Терапевт должен выяснить функции поведения, а затем приступать к активным действиям но не такого рода, чтобы они подкрепляли функциональность суцидального поведения пациента. Есть много способов обеспечения безопасности пациента. Например, когда функция суцидального поведения стоит в том, чтобы добиться внимания терапевта, и психиатрическая госпитализация воспринимается пациентом как нежелательная, терапевт может обеспечить безопасность пациента, не подкрепляя суцидальное поведение, если будет настаивать, что ситуация настолько серьёзна, что немедленная госпитализация неизбежна. Конечно, при этом не стоит уделять пациенту особого внимания после госпитализации Если функция социального поведения состоит в том, чтобы обеспечить пациенту госпитализацию Реакция терапевта, конечно же, должна быть совсем другой